Осень 2000 года. Москва. Ирина. Когда я рассказала эту историю мужу Андрею, только в более кратком изложении, он понял, почему несколько моих стихотворений настолько, нет, даже не сердиты, откровенно злы. Он просидел со мной ночь за полночь, перечитывая мои старые записи, мои первые стихи, пробы пера. Ириша, ты знаешь, мне кажется, что эти стихии тоже нужно включить в твою будущую книгу. Правда, Андрей? А почему ты так думаешь? На мой взгляд, они слишком несовершенны и примитивны. На то в них жизнь, страдания, любовь — все то, чего ждут от тебя читательницы. Ты сразу разграничиваешь читателей и читательниц, и считаешь, что в более поздних моих стихах этих страстей нет, начала изводиться. заводиться. Как известно, любой поэт более чем трепетно относится к своим произведениям, с трудом перенося критику. Андрей, зная мою вспыльчивость, попытался предотвратить надвигающийся ураган. «Ирина, Иришечка, успокойся, моя радость. Ну что ты? Я ни в коем случае не могу решать, лучше ли твои стихи стали или хуже. Я не имею такого права, потому что не умею рифмовать. Мне это не дано. Может, поэтому я люблю все твои стихи, без исключения?» и сужу о них с точки зрения простого обывателя. Андрюшка, прости меня, что чуть не сорвалась, и я в порыве подбежала к нему, уселась на колени и обняла. Какой же ты у меня замечательный. Всегда все про меня знаешь, иногда даже лучше меня самой. Я ведь тоже подумала о том, чтобы эти ранние стихи внести в книгу, только не знала, как к этому отнесешься ты. Вдруг тебе эта идея не понравится, а ты мысли мои прочитал. Увернувшись от его поцелуев и присев рядом, я серьезно сказала. «Кстати, аргументируй, пожалуйста, свое предложение, чтобы я убедилась в правильности такого решения». «А включить эти стихи я тебе советую, потому что они другие. Раз ты считаешь их несовершенными, отредактируй. Только не вставляй их в с другими, написанными позже. Пусть они стоят особняком». Я и сама их еще не все перечитала, но некоторые действительно сильные. «Андрей, не сердись, но иди, пожалуйста, в спальню. Мне еще нужно чуть поработать», — сказала я, но, увидев в его глазах немой укор, попросила, состроив уморительную гримаску. «Ну, пожалуйста». Муж обреченно вздохнул и пошел спать, а я углубилась в чтение, вспоминая, когда были написаны те или иные строки. «Сменяются с годами идеалы, чем дальше, тем размереннее шаги. К земле придавит жизни груз немалый». и страшно думать, что ждет впереди. Необходимость чаще обернуться на птицу летящие года, как жалко, что нельзя назад вернуться и не прожить их снова никогда. Какие философские мысли меня посещали много лет назад, как будто мне было тогда вовсе не 20 с хвостиком, а за 40, хотя последняя строка во многом спорна. Я до сих пор в ужасе от той ситуации, в которой оказалась по воле случая. Конечно, я многому научилась благодаря ей и с тех пор не смотрела на мир широко распахнутыми глазами, как до вояжа в понизовку. Эта поездка оказалась некоторой точкой отсчета других отношений, другой жизни, а может, это было моим взрослением? Моим осознанием, что можно оказаться в сложном положении один на один, и никто не поможет, не дай бог, никому оказаться на моем месте.